«Вот туши вянут вас слушать!» Сказал из кресла Мещеряков. «Мы коньяк будем пить или не будем?» «Будем, будем!» Быстро сказал Иларион. «А есть коньякта «Есть, есть!» Проворчал Мещеряков. «Ты рюмки неси. Только если ты опять начнешь свои книжицы цитировать, мы без тебя выпьем». «Не буду!» «Обещаю и клянусь!» «Только все равно ты серый полковник!» как сорокинский китель. «Ничего, мне моего образования хватает. А вот у тебя с твоими талмудами скоро совсем крыша поедет». «Ох-охо, ох, а вы опять за свое?» – обреченно спросил Сорокин, свинчивая пробку. Он разлил коньяк по рюмкам, и все молча выпили. «Хорошо», – сказал Забродов. «Плакала твоя вторая фара, Андрей». «Вот дурак!» Беззлобно огрызнулся Мещеряков. Сорокин налил еще по одной. Иларион со сдержанным любопытством переводил взгляд с одного на другого. «Слушайте-ка, полковники», – сказал он, – «кончайте темнить. Я же вижу, что у вас ко мне дело». «Да какое там еще дело?» – вяло отмахнулся Мещеряков. «Просто в гастрономе коньяк попался хороший», – подтвердил Сорокин. «А каким это ветром вас вдвоем в гастроном занесло?» – спросил Илларион. «А мы прям там и встретились», – сказал Мещеряков. «Да-да, случайно», – добавил Сорокин. но «Ну, а если серьезно?» – спросил Илларион. «А если серьезно?» Сорокин вздохнул и сел ровнее, готовясь говорить. Но тут зазвенел телефон. «Секундочку», – сказал Илларион и поднял трубку. «Слушаю. Говорите. Говорите. Забродов слушает. Алло. Слушай, родной», – сказал он, не дождавшись ответа. «Имей в виду, у меня в квартире брать нечего. Больше сюда не звони. Попытаешься проверить? Ноги повыдергаю». Он раздраженно бросил трубку на рычаги. «Вот второй ведь день уже», – сказал он. «Что?» Спросил Сорокин и почему-то переглянулся с Мещеряковым. «Какая-то сволочь квартиру прозванивает. Поймаю, убью». «А ты каждый раз ему представляешься?» «Да нет, сегодня, пожалуй, впервые. А что?» «Точно впервые. Но тогда звонить больше не будут». «Ну-ка, ну-ка, рассказывай, Сорокин», – потребовал Илларион. «Что, опять твои подопечные учудили?» Сорокин тяжело вздохнул и беспомощно оглянулся на Мещерякова. «Но вот как с ним разговаривать?» – пожаловался он. «Ничего от него не утаишь!» «Давай, давай!» – ободрил его Мещеряков. «Сам заварил, сам и расхлебывай!» Сорокин снова вздохнул. Иларион молча смотрел на него, рассеянно вертя в пальцах рюмку. Мещеряков почему-то принялся вдруг разглядывать потолок. «Потолок у тебя красивый», – сказал он ни с того ни с сего. «Что, сам делал?» Иларион промолчал, по-прежнему глядя на Сорокина. «Короче говоря», – сказал Сорокин, – «позавчера в своем кабинете, ударом ножа в спину, убит старший лейтенант Стеблов». «Это какой еще Стеблов?» – не понял Иларион. «Но тот усатый участковый». «Архипыч!» – Иларион сильно подался вперед. «Как это случилось?» У него забрали пистолет. По виду типичное нападение с целью захвата оружия. Следов борьбы никаких. Видели двоих – здоровенного блондина и майора милиции. Видимо, майор отвлекал, а блондин подоспел сзади с ножом. Приехали они на форде с московскими номерами. Форд числится в угоне. «Что-то чересчур сложно», – сказала Ларион. Слишком много телодвижений из-за одного пистолета. И номера московские. Вот именно, согласился Сорокин. Сдается мне, что охотились они за информацией, а пистолет так, для отвода глаз. А какую же информацию мог им дать сельский участковый? А ты как думаешь? Дай-ка волю своей фантазии. Ты хочешь сказать, что они искали меня? Я хочу сказать что они тебя уже нашли. Так. Слушай, я все-таки как-то забываю тебя спросить. А что у тебя с тем делом? А ничего. Сидит, понимаешь, сволочь по шею в ворованных баксах и смеется прямо в лицо. А мне его зацепить не за что. Да, полковник, зацепки твоей я это... того. Ну что ж, было дело. Да я не в обиде. Ты большое дело сделал, капитан. Только вот как этого гада зацепить? Ума не приложу. А кто он такой? Директор того самого завода. Летов Игорь Николаевич. Я так понимаю, что он тебя и ищет. Что? Он? Собственной персоной? Да нет. За его деньги можно и нанять кого-нибудь. Интересное кино. Иларион встал и прошелся по комнате, трогая мебель.